Жить просто. Нужно жить просто. Понять и убрать всё сложное. А понять, что именно сложно, так же тяжело, как и убрать. Но у мистика на вооружение вечность, а у обычного чела и пяти секунд под контролем не будет. Вся жизнь никуда. Поэтому мистик по-любому победит, а обычный смертный по-любому проиграет. Жить нужно просто, но это не совет. Вся моя книга – это не совет как надо, а сказка про то, как будет. У всех по-разному, но одинаково хреново. Жить нужно, основываясь на том, что нам надо. А чтобы понять, что нам надо, нужно сначала понять, кто мы. И только тогда, когда мы точно знаем, кто мы и куда нам, нам мы наконец-то понимаем, до какой степени всё просто относительно того, как было. Жизнь простая, если ты не вовлекаешься в гонки самсары, и жизнь предельно тяжела, если ты по уши вовлечён. Все ваши страдания нужны только для того, чтобы вы из них вышли. Рано или поздно до вас дойдёт. или не дойдёт. Одно неизменно: вся ваша жизнь это путь. И вы либо идёте сами, либо вас тянут за руки, как слепого, и тянет никуда вам надо, а куда им от вас надо. В меру своего понимания вы живёте для себя, а в меру своего непонимания вы живёте для того, кто понимает больше вашего. «Очень много – непонятно, очень много – хорошо, даже то, что и невнятно мы глотаем, как своё. Мы друг друга обманули и забыли про обман. Кто мы, что мы, почему мы и зачем такой капкан? Если вы слабы, разве можете защитить себя уж тем более ещё кого-то? Если вы постоянно в сытом обмороке, с полненабитым в животе майонезом, разве вы хоть что-то можете?» если вы спохмели, а срочно нужно ваше участие в реальности. Что вы будете делать? Одно большое ничего. Можно, конечно, над всем этим поржать, но на секундочку, это ваша жизнь. Мы живём по шаблонам. Стало модным ругать правительство. Так это не новое, всегда так было. Стало модным отращивать бороды и вся молодёжь на перегонки в шеи разводить. Знаете что? Отрастите себе волосы на жопе. И в афрокосичку заплетите, и пусть она торчит из ваших гламурно-рваных подштанников. Вот круто будет. Жить сложно, когда вы подражаете клоунам и сами таковым становитесь. Жить просто, когда вы делаете то, что должно, и ничего лишнего. И каким-то диким смыслом, И какой-то новизной. Я убил вчерашний кубик, Весь забитый тупизной. Всё, что было раньше цели Всё, ради чего я жил, Всё исчезло в тихий вечер. Утро, я опять живой, Новый день и новый чудик, Будто маленький ещё. Непонятно, что же будет, Плохо или хорошо. Мама, я родился снова, Тебя нет, а я живой. То, что было, всё ошибка. Я исправлю. И покой. Анекдот. Как живу? Да по-разному. Когда плохо, скорая забирают. Когда хорошо, менты